У него было столько дела. Он покупал рысаков и экипажи, очень старил деньгами, прилежно посещал английский клуб, театры, маскарады, считался лучшим танцором на всех балах и был безумно влюблён в тогдашнюю знаменитую красавицу, книжну Анну Урусову. Об этой, так сказать, немой страсти молодого франчищева к книжне Урусовой Много говорили в то время в московских салонах. Княжна была старше его, серьёзных претензий или искательства её руки быть не могло с его стороны. Но уловить её взор, когда она садилась в экипаж, держать её шаль при разъездах с балов и накинуть её на кудри милой головы было достаточным блаженством для пылкого юноши. Франчищев пошёл даже дальше на этом пути, Он нанял целый дом против дома князя Урусова и поселился там один, чтобы иметь возможность видеть чаще даму своего сердца. Всё это было в духе того времени и производило в обществе большой эффект, которым герой дня остался очень доволен. Тут тётушка Екатерина Алексеевна не воздержалась распечь племянника за бесполезную трату денег, но своим интимным друзьям говорила: Я не принимаю этого всерьёз. Молодозелена, а в сущности, лучше так и стратить деньги, чем в карты их проиграть. После рождественских праздников, после бала ревельёна у Кашкиных в обществе Москвы, все ожидали бала у Кутайсевых. Пригласительные билеты были разосланы, модные магазины Кузнецкого моста были наполнены заказами дамских туалетов. Офёры приглашены причёсывать девиц и дам на этот день чувствовалось особое движение и некоторое волнение в известном кругу общества. Граф Кутайсов умел веселить Москву. Это было воскресенье. Накануне бала Екатерина Алексеевна приехала от обедни, выкушила свой кофе, сидела в гостиной в доме несвитских на диване и вязала крючком шерстяное одеяло. Чипец с широкой оборкой и бантом из газовых лент покоился на подушке дивана. Она терпеть не могла этого ненужного туалетного атрибута, но подчинялась его ношению ради зрелости своих лет. И он всегда бывало ловко очутится на её голове, когда доложит о приезде почтенного гостя. Входит ранняя посетительница, не из очень важных. Говорят о погоде, об архиерее и певчих в чудовом монастыре и наконец о завтрашнем бале у Кутайсевых. Я получила приглашение, говорит Гостья. Мы тоже вчера принесли. Мои книжные будут в розовых креповых, а баленские будут, понятно, что будут. Граф Кутайсов самолично был у Фрейлины с приглашением. Она не поедет по одному пригласительному билету. Мы видели его экипаж, давеча у Фрелинского подъезда. Вероятно, от обедни к ней заезжал. Вы знаете, как Александру Евгеньевну все уважают. Мне показалось, говорит гостья, что старшая из Абаленских, княжна Варвара, была бледна на бале у Шапилевых. Кричат про нее грезова головка, восхищаются, а я ничего особенного не нахожу». Екатерина Алексеевна отрывает глаза от работы, устремляет их в упор на гостью, удивлённо гневно, точно та личная её обидела. Что с вами, моя дорогая? И где у вас глаза? Варенька Абаленская свежа как роза, обе книжный прелестный. Она откладывает свою работу, берёт табакерку и нюхает, потом следует пауза. Гостья которая знает истинные чувства хозяйки дома Кабаленским, недоумевает. Екатерина Алексеевна держит ее некоторое время в состоянии этого недоумения, затем не спеша говорит. «Я вам доложу, моя дорогая, по моему мнению, обе княжны прелестны, что та, что другая. Но это не должно мешать нам видеть», она подчеркивает это слово, «что они не нашего поля ягоды, тех же щей, Да пожи же влей, вот что-с. При этом ноздри у нее слегка начинают раздуваться. Их место при дворе, оно вот как.